Четыре недели понапрасну простоял он около Белгородского Кремля. А между тем Стислав Изиславич из Владимира шел на выручку к дяде с галицкую помощью. С другой стороны шел Рюрик Ростиславич с Владимиром Андреевичем и Васильком Юрьевичем из Торческа, ведя с собою толпы пограничных варваров — берендеев, Коуев, Торков, Печенегов. У котельницы... Соединились они с Мстиславом и пошли вместе к Белгороду. На дороге черные клобуки стали проситься у Мстислава ехать наперед. «Мы посмотрим, князь», — говорили они, — «велика ли рать?» Мстислав отпустил их, а между тем дикие половцы Изиславовы со своей стороны также подстерегали неприятельское войско и, прискакавши к Изиславу, сказали ему, что идет рать огромная. Давыдович испугался и, не видавши сам мстиславовых полков, побежал от Белгорода. Осажденные князья вышли тогда из города и, дождавшись своих избавителей, погнались вместе за Черниговскими. Торки нагнали их, стали бить и брать в плен. Один из торков, Войбор Негечевич, нагнал самого Изислава и ударил его по голове саблею. Другой торчин проколол его в стегна и повалил с лошади. При последнем издыхании уже нашел его Мстислав и отправил в Киевский Семеновский монастырь, где он и умер. Тело его отослали в Чернигов. 1160-1161 годы. Что этот воебор был торчин, ясно из рассказа летописи. Одни торки были в деле. Здесь опять говорится о вежах, о торках, между которыми был убит воебор. Следовательно, нет основания включать этого воебора в число дружинников княжеских. В другой раз Ростислав получил Киев благодаря племяннику своему Мстиславу. И это уже самое обстоятельство могло вести к ссоре между князьями. Мстислав мог считать себя вправе предъявлять большие требования за свои услуги, тем более что он, подобно отцу, держась пословице «не идет место к голове, а голова к месту», не отличался сыновней покорностью перед дядями. Мы видели, как прежде поступил он с Ростиславом, когда тот вздумал было ему в ущерб мириться с Давыдовичем. Ростислав, со своей стороны, не хотел походить на дядю своего Вячеслава. Мы видели, что он пошел в Киев на условии быть настоящим старшим вроде. Вот почему неудивительно нам читать в летописи, что скоро после вторичного вступления Ростислава в Киев Мстислав выехал из этого города в сердцах на дядю, и что между ними были крупные речи. В то же время один из сыновей Ростиславовых, Давид без отцовского, впрочем, приказа, поехал в Торческ и схватил там посадника Мстиславова, которого привел в Киев. Было необходимо занять Торческ для того, чтобы отрезать Мстиславову сообщение с черными клобуками. В Белгород Ростислав отправил другого сына своего, Мстислава. Волынскому князю трудно было одному бороться с дядью. Он хотел приобрести союзников, но придумал для этого странное средство. С войском двинулся к Пересопнице, приказывая Владимиру Андреевичу отступить от Ростислава. Владимир не послушался, и Мстислав принужден был возвратиться назад». А между тем Ростислав помирился с Ольговичами, и дядею, и племянниками, помирился и с Юрием Ярославичем, которому благодаря вражде и слабости Мономаховичей удалось утвердиться в Турове. Оставался еще один безземельный князь, младший брат Ростислава Владимир Мстиславич, Мы видели, что он был прогнан из Волыни племянником Мстиславом, потом находился в войске Изислава Давыдовича и вместе с последним бежал от Белгорода за Днепр. Что случилось с ним после того, неизвестно». Но под 1162 годом летописец говорит о походе князей Рюрика Ростиславича, Святополка, сына Юрия Туровского, обоих Всеволодовичей Северских, Святослава и Ярослава, Святослава Владимировича Вщижского, Олега Святославича и полоцких князей к Слуцку на Владимиром Стиславича. Когда и как последний овладел этим городом, неизвестно. Видя, что нельзя противиться такому большому войску, Владимир отдал город союзным князьям, а сам отправился к брату Ростиславу в Киев. Тот дал ему триполь с четырьмя городами. Наконец, в следующем, 1163 году, Ростислав заключил мир и с племянником своим Мстиславом. Вероятно, последний видя, что все остальные князья в дружбе с дядей стали позговорчивее. Ростислав возвратил ему Торческ, Белгород, а за Триполь дал Канев. Но в то время как все успокоилось на западной стороне Днепра, встала смута на Восточной по случаю смерти Святослава Ольговича, последовавшей в 1164 году. Чернигов по всем правам принадлежал после него племяннику от старшего брата, Святославу Всеволодовичу. Но вдова Ольговича, по согласию с епископом Антонием и лучшими боярами мужа своего, три дня таила смерть последнего, чтобы иметь время послать за сыном своим Олегом и передать ему Чернигов. Олегу велели сказать «Ступай, князь, поскорее». «Потому что, все Всеволодович, неладно жил с отцом твоим и с тобою, не замыслил бы какого лиха». Олег успел приехать прежде Святослава, который узнал о дядиной смерти от епископа Антония. «Мы видели, что этот Антоний был в заговоре с княгиней и даже целовал спасителя в образ, склятвую, что никому не откроет о княжеской смерти». Причем еще Тысяцкий Юрий сказал, «Не годилось бы нам давать епископу целовать Спасов образ, потому что он святитель, а подозревать его было нам нельзя, потому что он любил своих князей». И епископ отвечал на это, «Бог и его матерь мне свидетели, что сам не пошлю к Всеволодовичу никаким образом, да и вам, дети, запрещаю, чтоб не погинуть нам душою и не быть предателями, как Иуда». Так говорил он на словах, а в сердце затаил обман, потому что был родом грек, — прибавляет летописец. Первый целовал он, спасов образ, первый и нарушил клятву, послал к Всеволодовичу грамоту, в которой писал «Дядя твой умер, послали за Олегом, дружина по городам далеко, княгиня сидит с детьми без памяти, а имения у нее множество». Ступай поскорее, Олег еще не приехал, так ты урядишься с ним на всей своей воле».